наши учителя. А за много лет до того, мы с сестрой, первокурсницы, именно в этом институте со скучным названием посещали знаменитый педагогический семинар Николая Ивановича Кудряшова. Попали мы на него случайно. Приехали на консультацию сотрудницы института по поводу экспериментального факультатива по этой Пушкинской поры. А Николай Иванович нас заприметил и пригласил на свой семинар. Мы, дурочки, тогда и не предполагали, какое-то чудо, к какому живому источнику получаем возможность припасть. Это был городской семинар педагогов-словесников, на который, естественно, приглашались лучшие из лучших. и студентов были мы одни. В тот год мы с сестрой не выступили ни на одном заседании, не задали даже одного пустяшного вопроса. Сидели в уголке, смиренно затаившиеся и слушали, впитывали, внутренне перерабатывали услышанное. А послушать было что. Больше других запомнились два великолепных учителя, в нашем случае оратора. Семён Абрамович Гуревич и Лев Сломонович Айзерман. Если не ошибаюсь, Айзерман был учеником Гуревича, что не мешало им постоянно находиться в состоянии плодотворнейшей конфронтации. Плодотворнейшей, поскольку она рождала восхитительные ответы, блестящие остроты, неожиданные контрпредложения. Оба были людьми неординарными, умеющими себя подать, каждое выступление обоих, а, как правило, они выступали друг за другом, вызывало восхищение, радость, чувство свободы. Позднее сходное чувство я испытывала на лекциях по философии младомарксистов Алексея Сергеевича арсенева и Феликса Трофимовича Михайлова. готовивших аспирантов к сдаче кандидатского минимума и не убоявшись возможных и вполне реальных кар, приобщавших молодую аудиторию к высоким, утерянным в тогдашнем обществе истинам, не профанных диамата и эстмата, а ее величество философии. Семена Абрамовича Гуревича позже я встречала в Московском городском институте повышения квалификации учителей, где оба мы вели семинары. «Очень дорога была мне его похвала, когда после моего представления, а мы агитировали каждый за свой семинар, он вдруг воскликнул. Как у вас лакомо получилось?» Помню разговор с ним по дороге домой с семинара в поезде метро. Он с тревогой говорил о своей дочери, актрисе Анне Каменковой, которая приходилась не просто в театре на Малой Бронной. Последняя встреча произошла незадолго до его смерти». Мы случайно столкнулись на улице, и он потащил меня к себе домой. Оказалось, жил рядом, в районе Покровки, показать книги. Жилище его меня поразило. Книги лежали везде. На столах, стульях, на полу. Вспомнился Пушкинский-Чарский, чье жилище отличалось отменной аккуратностью в противовес поэтическому беспорядку. Здесь же был самый настоящий беспорядок. Поэтический или не непоэтический бухвесть. Жить в этой библиотеке, думаю, было ужасно неуютно. подобное уже в Америке я видела только у Наума Коржавина. Завидую ученикам Семена Абрамовича Гуревича, как и тем, кого учил Лев сломонович Айзерман. Даже на учительских семинарах, даже при кратком общении, вовлекали они тебя в атмосферу, заставлявшую забыть о скучных песнях тогдашней серой, какой-то сверхнивелированной советской действительности». Учителя-проповедники, учителя учителя открывающие тебе нечто в этом мире, дающее направление на жизненном плавании. Они встречаются и в школе, и в университете, и на семинаре, и просто в жизни. Смущенным и заблудшим нашим душам они напоминают о Христе, не даром их путь, как правило, та же Голгофа. Николай Чернышевский, Андрей Сахаров, Дмитрий Лихачев, Лидия Чуковская, Александр Мень. Для меня они несомненные и высокие образчики этой драгоценной породы. Заканчивая эту тему, скажу об Илье. Если вы подумали, что наша совместная работа над сочинениями ничему его не научила, вы ошибаетесь. Кстати, подобный метод обучения я применяла и к своим ученикам. Не умеешь, не знаешь, как и что писать, «Давай работать вместе, а дальше попробуй сам». Илья так приохотился к сочинительству, что даже уже будучи студентом написал цикл смешных историй о своей летней работе на компанию «Ал-Италия», тогда же опубликованные в русскоязычном американском журнале «Кругозор».